Когда пираты увезли тебя, я обвинял его в обмане, ведь он обещал добиться твоего освобождения. Но я тогда еще не знал всего величия этой души. Кабальер Дон Энрике Руиз де Менди сеньор граф Торре Леаль, согласны ли вы почтить своей дружбой двух спасенных вами людей? Сеньор Дон Диаго де Альварес,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 «Дон Энерике», — воскликнул Индиана, — «по моей вине вы потеряли родину, имя, богатство, будущность, за зло вы отплатили мне добром. Так завершите мое счастье, позвольте вернуть вам все, что я у вас отнял».